Август, ноябрь. У меня явилась мысль пойти воскресным утром и выждать час, когда воспитанницы мадемуазель Профер идут в приходскую церковь к обедни. Я видел, как они с серьезной миной прошли попарно, маленькие впереди. Меж ними было три одинаково одетых, кругленьких, чванливых коротышки, и я признал в них барышень Мутон, их старшая сестра, Та самая художница, которая нарисовала страшную голову Татце, Сабинского царя, сбоку суетилась хмуря брови помощница начальницы с молитвенником в руке, средний возраст, а за ним старшие прошли, шушукаясь, но я не видел Жанны. Спрашивал в Министерстве народного просвещения, имеются ли в недрах его папок отзывы об учебном заведении по улице Демур. Я добился того, что туда послали инспектрис. Они вернулись и дали наилучший отзыв. По их заключению, пансион Профер может считаться образцовым. Если я потребую обследования, мадемуазель Профер наверняка получит академические пальмы. Третье октября. Сегодня четверг, отпускной день в пансионе. Поэтому я встретил в начале улицы Демур трех барышень Мутон. Поклонившись их матери, я спросил у старшей, лет двенадцати, «Как поживает ее подруга, мадемуазель Жанна Александр?» Барышня Мутон ответила мне одним духом. «Жанна Александр мне не подруга. Ее держат в пансионе из милости, а потому заставляют подметать классные комнаты, так говорит мадемуазель. Три барышни Мутон зашагали дальше». А госпожа Мутон двинулась за ними по пятам, окинув меня через свое объемистое плечо недоверчивым взглядом. Увы, я дошел до подозрительных поступков. Госпожа Дагабри вернется в Париж не ранее, чем через три месяца. Без нее у меня нет ни сообразительности, ни так-то, я только неудобная, тяжелая и вредная машина». Однако же нельзя терпеть, чтобы Жанна оставалась служанкой в пансионе и подвергалась оскорблениям со стороны нотариуса Муша. 28 декабря. Погода была пасмурная и холодная, стемнело. Я позвонил у боковой дверцы спокойно, как человек, которому уже ничто не страшно. Как только робкая служанка отворила, я сунул ей в руку золотой, пообещав такой же, если она даст мне возможность повидать, мадемуазель Александр. Ответом было через час у решетчатого окна, и она захлопнула передо мной дверь с такой силой, что шляпа дрогнула у меня на голове. Я добрый час прождал среди метели, затем подошел к окну. Ничего. Ушивал ветер, и густо падал снег. Рабочие с инструментом на плече, наклонив голову от густых хлопьев снега, шли мимо и наталкивались на меня. «Ничего!» Я опасался, что меня заметили. Я знал, что, подкупая служанку, поступал нехорошо, но нисколько не жалел об этом. Кто при умеет выйти из рамок общих правил, тот человек не стоящий. Прошло еще четверть часа. «Ничего!» Наконец окошко приоткрылось. «Это вы, господин Бонар, это вы, Жанна, в двух словах, что с вами? Чувствую себя хорошо, очень хорошо, еще что? Меня поместили в кухне, и я подметаю классы. В кухне, подметальщица, боже милосердный! Да, потому что опекун больше не платит за меня. Опекун ваш негодяй, значит, вы знаете, что...» Вы не вынуждаете меня говорить об этом. Лучше умереть, чем оказаться с ним вдвоем. Почему же вы мне не написали?» За мной следили. В один миг у меня созрело решение, и уже ничто не в силах было изменить его. Правда, мелькнула мысль, что я не вправе это делать, но эту мысль я презрел. Решившись, я стал благоразумен. Я начал действовать с исключительным спокойствием. — Жанна, сообщается ли с двором та комната, где вы находитесь? — спросил я. — Да. Вы можете сами отпереть дверь. — Да, если никого нет в швейцарской. Идите, поглядите и старайтесь, чтобы вас не увидели. Я стал ждать, наблюдая за дверью и окном. Секунд через шесть-семь Жанна вновь появилась за решеткой. Наконец-то! «Служанка в швейцарской», — сказала она. «Хорошо. Есть у вас чернила и перо? Нет. А карандаш? Есть. Просуньте его мне». Я вынул из кармана старую газету, и, несмотря на ветер, едва не задувавший фонари и снег, слепивший мне глаза, смастерил, как мог, Бандероль, адресованную мадемуазель Профер. Отписывая адрес, я задал Жанне несколько вопросов. Когда приходит почтальон, он ведь опускает корреспонденцию в ящик и звонит. Прислуга открывает ящик, и то, что там находит, сейчас же относит к мадемуазель Префер. Так делают при каждой разноске почты, да? Жанна ответила, что, кажется, все происходит именно так. Увидим. Жанна. Пойдите, посмотрите еще раз, и как только служанка выйдет из швейцарской, отворяйте дверь и выходите на улицу. С этими словами я сунул газету в ящик, резко позвонил и спрятался в соседнем подъезде. Я пробыл там несколько минут. Вдруг дверца вздрогнула, слегка приотворилась, и в нее просунулась юная головка. Я охватил ее руками и привлек к себе «идемте». «Жанна, идемте!» Она тревожно смотрела на меня. Вероятно, она боялась, не сошел ли я с ума. Наоборот. Я действовал с большим умом. «Идемте, идемте, дитя мое!» «Куда?» «Госпоже да габри!» Она подхватила меня под руку. Некоторое время мы бежали, точно в воры. «Воры!» Вех, занятие, мало подходящее для человека моего телосложения. Едва не задохнувшись, я остановился и оперся на нечто, оказавшееся жаровней продавца каштанов, который пристроился возле винной лавки, где пили извозчики. Один из них спросил, не требуется ли нам карета. Конечно, нам требуется карета. Человек с кнутом, поставив стаканную оловянную стойку, влез на козлы и тронул лошадь, мы были спасены. «Ух!» — воскликнул я, тирая лоб, ибо, несмотря на холод, пот с меня катился градом. Странное дело. Жанна, по-видимому, лучше сознавала значение только что содеянного нами. Она была очень серьезна и явно встревожена. В кухне, воскликнул я с негодованием. Она покачала головой, как бы говоря: там или в другом месте, не все ли мне равно?